Глава десятая Валяться на песке и смотреть в небо — одно из самых моих любимых занятий. Оно мне никогда не надоест. Небо сегодня особенное. Такое нежно-голубое залюбуешься. И не облачко. Вглядываешься в него, словно в себя. И так хорошо, легко, радостно. И все проблемы сразу кажутся такими пустячными, далекими, неважными. Так бы и смотрела целую вечность, словно я одна в этом мире, и вокруг и никого, только пение птиц и... «Вивьен, ты долго собираешься так лежать?» Из волшебного невесомого состояния меня выдернул недовольный голос Шаинтера, который присел на корточки рядом. «То, что я выбил меч у тебя из рук и сбил с ног, не значит, что тренировка закончена. Поднимайся». «Вот так всегда». «Не притворяйся, я знаю, что с тобой все в порядке». «Нет, не в порядке, не в порядке. У меня абсолютно нет настроения сегодня тренироваться. Ничего не хочу». «Тебе помочь или сама встанешь?» Не унимался наставник. «Давай руку, я помогу, Вив». Присел рядом с ним Лео. «Как же мне повезло. У меня столько помощников. Я перекатилась на живот» и, упершись ладонями в песок, рывком вскочила на ноги. «Может, хватит на сегодня?» Отряхивая одежду и руки от песка, жалобно попросила я, выпрямляясь и расправляя плечи. В спине что-то звонко щелкнуло. Я тихо ойкнула. «Сегодня точно не мой день!» Лео и Шай поднялись почти одновременно. шай интер прищурившись, внимательно посмотрел на меня, уперев руки в бока. Он и сам видел, что тренировка у меня сегодня не ладилась. Совсем. Что ж бывает и такое? Ладно, на сегодня все. Сжалился он наконец. Ошибки перечислить или сама скажешь? Фу, кисть гуляет, за дыханием не слежу. Я запнулась, пытаясь вспомнить, что он еще говорил. Но мысли в голове распадались на отдельные слова и буквы, Потом смешивались в одну кучу и снова рассыпались в разные стороны. Сосредоточиться не получалось. Но я старалась честно. «Угу, плохо слушаю своего наставника, игнорирую его замечания, витаю в облаках». Кивнув, иронично дополнил Шайентер. «Все, ты свободно можешь идти. В следующий раз буду гонять тебя, как нашкодившего тролля, поняла, Вивин? «Да поняла я, поняла» пробурчала и, не оглядываясь, побрела в сторону дома. «Лео, бери оружие, готовься. Разминку закончил?» Раздалось за моей спиной. Что ответил Лео, я уже не слышала. У конюшни я встретила Салли. Последнее время она частенько бывала в резиденции Сурим, навещала Лео. Правда, Лео был не единственной причиной ее частых визитов. Она неожиданно и со всей своей пылкостью Влюбилась в Шайентера, моего учителя и наставника по боевым искусствам. Она и раньше бывала у меня в гостях, но с ним не встречалась, не складывалась как-то. А тут, после появления в нашем доме Лео, стала бывать чаще и в один прекрасный день увидела его. Мы сидели в саду на лавке, а он шел мимо нас от конюшин к пруду, закончив с тренировками. «Кто этот красавчик?» — схватила она меня за руку. «Где?» Я встрепенулась, проследив взглядом, куда смотрит подруга. «А, Шаинтер!» А он глянул в нашу сторону, улыбнулся и помахал рукой. «Боги! Это мужчина моей мечты!» Она схватилась правой рукой за сердце. «Ну, могу сказать одно. Мечты у Сали были что надо. Настоящий пир для женских глаз, как она сама любит говорить. В закатанных по колено полотняных штанах длинноногий, без рубахи, с сухим рельефом мышц рук, лодыжек и живота, с выгоревшими на солнце до белизны и слегка вьющимися волосами, собранными в низкий хвост. Шая не был красавцем, как тот же Сандер Муро. Да, я не могу не признавать очевидное. Или дядя Лариус. Высокий, с поджарой фигурой блондин, с глубоко посаженными серыми глазами, темными красиво очерченными бровями, прямым правильной формы носом и крупным ртом. Было в нем что-то такое, что неизменно заставляло женщин смотреть ему вслед и вздыхать. Шай был воином и магом, умевшим ходить между мирами, а еще другом моего отца и моим наставником. Он сам рассказывал, что в прежние времена никогда не задерживался долго на одном месте. Отец давным-давно позвал его погостить у нас, а он так и остался в резиденции Сурим. Сали не остановила, что он с первого дня знакомства не воспринимал ее всерьез, вежливо улыбался и называл очаровательным лисенком. Она решила взять эту крепость во что бы то ни стало, ведя осаду по всем правилам искусства обольщения, изучая противника, определяя его слабые и сильные стороны, тщательно выбирая стратегию и тактику боевых действий. Ясное дело, что первой пристрастному допросу о предмете обожания подверглась я. Мне скрывать было нечего, и я честно ответила на все вопросы. «Только ничего у тебя не получится. Зря время потеряешь». Будничным тоном предупредила я подругу. «Это почему?» — недоверчиво откликнулась она. «Понимаешь, Шай — он сильный, надежный, серьезный, основательный. Не будет он тратить время на интрижку с ведьмой. «А почему интрижку? Может, у меня к нему все серьезно? Мне всегда нравились мужчины постарше, между прочим». Я с сомнением посмотрела на подругу. «Куча парней, и все ей мало». «Саал, поверь, он никогда не будет играть чужими чувствами, даря ложные надежды, но и не позволит никому использовать себя». «Хочешь сказать, я не смогу его заинтересовать?» «Извини, но нет». «Я недостаточно красива для него?» «Не в этом дело. Пойми, он не оборотень, которого достаточно подразнить глубоким вырезом на груди, показать обнаженные ключицы, чувственно облизать губы, поманить взглядом, и он прибежит, как миленький. Нет, с шаем это не пройдет. Он весьма разборчив. И что-то мне подсказывает, что у него опыта в таких играх будет побольше твоего. ха все мужчины одинаковы. Падки налезть, красивую внешность и обещание на «Кажется, я начинаю догадываться, почему тебе нравится Сандер Муро. Вот вы-то как раз с ним одного поля ягоды. Так похоже. Оба рассуждаете одинаково, только он о женщинах, а ты о мужчинах. Всех под одну гребенку. А знаешь что? Делай, как считаешь нужным. В конце концов, каждый имеет право учиться на своих собственных ошибках». «Стоит ли говорить, что никто не внял моим предупреждением?» И вот сегодня она снова вышла на охоту. Густые темно-рыжие волосы собраны в небрежный пучок. На висках выпущены завивающиеся в крутые колечки тонкие прятки. Лео называет такие завлекалочками. Платье красиво открывает плечи, подчеркивает грудь и тонкую талию. На руках позвякивают изящные браслеты, обхватывая хрупкие запястья. В ложбинке на груди поблескивает кулон в виде крупной капли. Все обманчиво просто. Словно она и не собиралась несколько часов перед зеркалом, тщательно колдуя с прической и придирчиво выбирая украшения к платью, а схватила первое, что попало под руку, надела и выпорхнула из дома. И женственно. Полная боевая и ипостась. «Надеялась застать тебя на полигоне». Она посмотрела мимо меня в сторону, где слышался звон мечей. «Шая сейчас занимается с Лео, а меня отпустили» пояснила, понимая, что на полигон она стремилась попасть не из-за меня. «Я могу посмотреть, как они занимаются?» «Можешь, конечно». Я пожала плечами. «Только, Сал, повторюсь, ты зря теряешь время». «Ты о чем?» «Сама знаешь, о чем». «Вернее, о ком». Она закусила нижнюю губу и с подозрением посмотрела на меня из-под лобья. «У него уже кто-то есть?» «Насколько я знаю, нет» ответила честно. «Только это ничего не меняет. Хотя, может, стоило сказать, что есть, и она бы смирилась и успокоилась, но я не хочу врать». «Тогда почему?» «Мы уже с тобой это обсуждали, с тех пор мое мнение не изменилось». Я опустила взгляд вниз и легонько пнула носком ботинка маленький камушек, лежавший на дорожке. «Ладно». Саля вздохнула и на сегодня сдалась. «Пошли». «Попрактикуемся в управлении стихиями». «На чем мы там в прошлый раз остановились?» С того момента, как Саля вернулась в дарамус в Академию, она помогала мне осваивать искусство управления стихиями. С водой, воздухом и землей я разобралась довольно легко. Быстро уловила, как ими управлять и контролировать. А вот с огнем у меня не заладилось. Огненная стихия оказалась самой сильной, самой капризной и самой опасной. А огонь жалил, опалял, взвивался до небес, отказывался подчиняться и мог вовсе не отозваться. При этом сама сали управлялась со стихией играючи. Перекидывала с ладони на ладонь фонтаны огненных искр, подбрасывала и ловила огненные шары, разжигала костры до небес, придавала огню формы птиц и животных, у нее они летали и бегали, оставляя за собой яркие, медленно гаснующие оранжевые брызги. Мне оставалось только любоваться диковиным зверьем и, стиснув зубы, и тренироваться, тренироваться и тренироваться. «Пошли», — приуныла я. «Как обычно, на поляну в сад». «Давай в сад». Салли бросила последний безнадежный взгляд в сторону полигона, снова вздохнула и пошла в сторону сада. Я поплелась за ней. Ну вот, удачно сбежала с одной тренировки для того, чтобы попасть на другую. Сегодня явно не мой день. Ты знаешь, я тут думала на досуге про твои трудности с огнем, начала Сау, пока мы шли по садовой дорожке. Я знаю, в чем проблема. М -м, и в чем? Сразу оживилась я. Только пообещай, что ты сначала просто выслушаешь меня, а потом мы вместе подумаем, как поступить. Хорошо, обещаю. Все дело в том, что ты девственница, делая голос тише, сказала Сали. «Это тут при чем?» — опешила я. «Видишь ли, все ведьмы, у кого стихия огонь, они все давно не...» «Да ладно!» — нетерпеливо перебила я. «Значит, как эликсир так закисляется, а как для стихии так сразу девственница. Странно и непоследовательно, не находишь?» «Ничего странного, просто эликсиры более чувствительны к э, такому опыту. Да и инициации стихии девственниц вообще никогда не допускали, особенно тех, у кого стихия огонь. Да? Да, будущих огневиц сразу видно. У них характеры взрывные, поэтому понятно, какую стихию им дарует богиня. Ты хочешь сказать, что ты и огни Да. Вот Хорт, а как же я? Ну, у тебя получилось немного наоборот. Стихия есть, но управлять ты ей сможешь только после того, как. Саля запнулась. Решу повзрослеть, подхватила я. Да. И что мне делать? Ждать, когда все случится. Вот же хорт!»